«Раннее утро. День только начинается». Мой взгляд уткнулся в высокие деревья, еще окутанные холодным туманом, который каждую ночь накатывает с океана, обрушивая столбик термометра. Земли не видно, так что и веранда, и деревья словно плавают вместе со мной в этом белом молоке. На веранде несколько старых пластиковых стульев. На одном из них я и устроился. Стол и поднос с кофе и хлебом. Слышно пение птиц, какие-то шорохи за спиной. Это мои соседи возятся в доме. И невнятное бормотание вдалеке, не знаю откуда и чье. Так бывает не каждое утро. Сегодняшнее выдалось приятным. И я в который раз пытаюсь внушить себе, что этот потрясающий мир — порождение моего мозга, конструкт, Что-то вроде контролируемой галлюцинации. Когда мы в сознании, мы что-то сознаем, что-то одно или множество всякого разного. Это содержание сознания. Чтобы разобраться, откуда оно возникает и что я имею в виду, говоря о контролируемой галлюцинации, давайте попробуем поменять точку зрения. Представьте на минуту, что вы мозг. Попробуйте действительно поставить себя на его место и вообразить, каково это, будучи заключенным в костяной темнице черепа, пытаться выяснить, что происходит там, снаружи, во внешнем мире. К вам не проникает ни свет, ни звуки, ничего. Вокруг кромешная тьма и гробовая тишина. Для формирования впечатлений есть только нескончаемый поток бомбардирующих вас электрических сигналов, которые лишь косвенно связаны с происходящим снаружи, чем бы оно ни было. На этих сигналах от органов чувств нет карточек с подписями. Это от чашки кофе, это от дерева. У них даже модальность никак не обозначена. Зрительный это сигнал, слуховой, о с я з а т е л ь н ы й или принадлежащий какой-нибудь менее известной модальности вроде термоцепции – ощущения тепла и холода или проприоцепции – ощущения положения тела в пространстве. е но ошибочное представление о том, что чувств у человека всего пять, восходит к трактату Аристотеля "Де анима" о душе, написанному в середине IV века до нашей эры. Как мозг преобразует эти заведомо неоднозначные сигналы от органов чувств в связный а н перцептивный мир, наполненный предметами, людьми и местами? Во второй части аудиокниги мы рассмотрим идею мозга как предсказывающей машины. согласно которой все, что мы видим, слышим и чувствуем, есть не что иное, как наиболее вероятное предположение мозга о причинах и источниках поступающих к нему сенсорных сигналов. Доведя эту идею до логического конца, мы увидим, что содержание сознания — это что-то вроде сна н а его контролируемой галлюцинации, которая одновременно превосходит реальный мир и уступает ему. Вот общепринятое представление о восприятии. Назовем его «кажущееся». Нас окружает н е з а в и с и м о е от нашего сознания реальность, полная предметов, людей, мест, обладающих подлинными свойствами, такими как цвет, форма, текстура и так далее. Наши органы чувств служат прозрачными окнами в этот мир. Они наводятся на все эти объекты, улавливают их свойства и передают информацию мозгу, а тот считывает ее в ходе сложных нейронных процессов и формирует восприятие. Чашка кофе во внешнем мире вызывает восприятие чашки кофе, создающаяся внутри мозга. Кто или что при этом совершает акт восприятия? Но так понятно же, личность, внутреннее «я», которое принимает накатывающие одна за другой волны сенсорных данных, руководствуется их перцептивным выводом в своем поведении и решает, что делать дальше. Во внешнем мире есть чашка кофе. Я воспринимаю ее и беру в руки. Я чувствую, я думаю, затем действую. Вдохновляющая картина. Представления, складывавшиеся десятилетиями, а может и столетиями, приучили нас к мысли, что мозг — это такой заключенный в черепной коробке компьютер, которая, обрабатывая данные от органов чувств, рисует внутренний образ внешнего мира, чтобы им пользовалось наше «я». Картина настолько знакомая и привычная, что вообразить сколько-нибудь логичную и разумную альтернативу нелегко. Собственно, многие нейроученые и психологи и сейчас представляют себе восприятие именно так, как процесс выявления признаков, направленный по восходящей. Согласно этой картине, процесс происходит так. Стимулы из внешнего мира — световые волны, звуковые волны, молекулы, передающие вкусы и запахи и так далее — воздействуют на органы чувств и побуждают их посылать электрические импульсы вверх к мозгу или внутрь него. Эти сенсорные сигналы проходят несколько различных ступеней обработки, и на каждом этапе анализируются все более сложные признаки. Давайте возьмем в качестве примера зрения. На первых ступенях обрабатываются такие признаки, как яркость или общие контуры. Затем подробности, более мелкие детали, такие как глаза или уши, колеса, з е р к а л о заднего вида. На еще более поздних стадиях анализируется объект как целая или как категория – лица, машины, кофейные чашки. Таким образом, внешний мир с его предметами, людьми и всем прочим резюмируется в виде серии признаков, извлеченных из льющегося в мозг потока сенсорных данных, словно рыба, которую рыбак ловит на удочку, и чем ниже по течению, тем этот улов крупнее и сложнее. Представление о восходящем процессе восприятия отлично согласуется с тем, что нам известно об анатомии мозга, по крайней мере, на первый взгляд. Каждая перцептивная модальность связана со своей областью коры — зрительной, слуховой и так далее. В каждой области обработка перцептивных данных организована иерархически. В зрительной системе нижние уровни, такие как первичная зрительная кора, располагаются ближе к источникам входящих сигналов, а более высокие уровни, такие как нижневисочная кора, находятся на несколько ступеней обработки дальше. Если смотреть с точки зрения с в я з е й и взаимодействия, сигналы от каждого уровня стекаются на следующий — вышестоящий. Чтобы, как и следовало предполагать, нейроны на более высоких уровнях реагировали на признаки, возможно, рассредоточенные во времени и пространстве. На руку этим представлениям о восходящем процессе играют и исследования активности мозга. Проводившиеся на протяжении десятилетий эксперименты, в которых изучались зрительные системы кошек и обезьян, раз за разом показывали, что на ранних, низших ступенях обработки зрительной информации Нейроны реагируют на простые признаки, такие как общие очертания, а на более поздних, более высоких, на сложные, такие как лицо. Схожие результаты применительно к человеческому мозгу демонстрируют относительно недавние эксперименты с использованием методов нейровизуализации, в частности, ФМРТ. Так можно конструировать даже искусственные системы восприятия, по крайней мере, зачаточные. Предложенная специалистом по информационным технологиям Дэвидом Маром в 1982 году классическая вычислительная теория зрения является собой одновременно стандартную отсылку к представлению о восприятии как о восходящем процессе и практическое пособие по разработке и конструированию искусственных зрительных систем. Более новые системы машинного зрения, применяющие искусственные нейросети, такие как «сети глубокого обучения», достигают сегодня впечатляющих высот в работе, в некоторых ситуациях сравнимых с тем, на что способен человек. Эти системы тоже часто опираются на теории восходящего процесса восприятия. При таком количестве свидетельств, в пользу кажущегося представления о в о с п р и я т и и как о восходящем процессе, еще бы оно не держалось на ногах так твердо. Людвиг Витгенштейн. Почему считается, что естественно полагать, будто Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вращается вокруг своей оси? Элизабет э н с к о м Наверное, потому что все выглядит так, будто Солнце вращается вокруг Земли. Людвиг Витгенштейн. Хорошо. А как бы тогда все выглядело, если бы казалось, что Земля вращается вокруг оси? В этой восхитительной беседе со своей коллегой-философом и биографом Элизабет э н с к о м Легендарный немецкий мыслитель Витгенштейн на примере Коперниканской революции иллюстрирует мысль, что кажущееся положение вещей совсем не обязательно совпадает с действительным. Хотя нам кажется, что Солнце вращается вокруг Земли, в действительности Земля вращается вокруг собственной оси, обеспечивая нам смену дня и ночи. А в центре Солнечной системы располагается Солнце, а вовсе не Земля. «Так это же и так всем давно известно», — скажете вы, и будете правы. Но Витгенштейн мыслил глубже. Идея, к которой он подводил Энском, заключалась в том, что даже когда мы знаем, как все обстоит в действительности, действительность по-прежнему будет казаться такой, как казалось. Солнце все так же встает на востоке и садится на западе. То же самое и с восприятием. Я открываю глаза, и мне кажется, будто вокруг меня реальный мир. Сегодня я дома, в Брайтоне. Здесь нет кипарисов, как в Санта-Крузе. Только обычный беспорядок на моем письменном столе, красное кресло в углу и вытянутые шеи дымовых труб за окном. Все эти объекты выглядят обладающими формой и цветом, а у тех, что поближе, вроде бы можно различить текстуру и запах. Таким представляется мир. И хотя кажется, будто мои органы чувств служат прозрачными окнами в независимую от сознания реальность, а восприятие — это процесс считывания и вывода сенсорных данных, на самом деле, я убежден, происходит нечто совсем иное. Восприятие устремлено не снизу вверх или извне внутрь, оно движется преимущественно сверху вниз или изнутри наружу. Наш чувственный опыт строится на прогнозах мозга или наиболее вероятных предположениях о причинах и источниках сенсорных сигналов. Как и в случае с Коперниканской революцией, это представление о восприятии как о нисходящем процессе, согласуясь со значительной частью имеющихся свидетельств, мало что меняет в видимом мире. Однако на самом деле оно меняет все. Идея эта отнюдь не нова. Первые проблески теории восприятия как нисходящего процесса появляются в Древней Греции, у Платона, с его аллегорией пещеры. Узники в оковах... Всю свою жизнь смотрящие на голую стену видят лишь тени, которые на эту стену отбрасывают предметы, движущиеся за их спиной перед огнем. И они дают этим теням имена, поскольку эти тени для них и есть реальность. Аллегория заключается в том, что наше сознательное восприятие, как и эти тени, представляет собой опосредованное отображение скрытых источников, непосредственно встретиться с которыми нам не дано. Более тысячи лет спустя, но все равно очень давно, примерно за тысячу лет до нашего времени, арабский ученый Ибн Аль-Хайсам писал, что восприятие здесь и сейчас зависит скорее от процессов суждения и умозаключения, а не от непосредственного доступа к объективной действительности. Еще сотни лет спустя Иммануил Кант осознал, что хаос неограниченного потока данных от органов чувств останется бессмысленным, если его не будут структурировать уже имеющиеся представления и понятия, в число которых он включал такие априорные парадигмы, как пространство и время. Введенный Кантом термин «ноумен» «no относится к вещам в себе, реальности, независимой от сознания, которое всегда будет н е д о с т у п н а человеческому восприятию, скрыто за сенсорной завесой. В нейронауке эстафету принял немецкий физик и физиолог Герман фон Гельмгольц, внесший существенный вклад в научный прогресс. В конце XIX века Гельмгольц выдвинул идею восприятия как бессознательного умозаключения. Содержание восприятия, доказывал он, создается не сигналами от органов чувств как таковыми. Его нужно выводить как умозаключение, совмещая эти сигналы с ожиданиями или представлениями мозга, об их источниках и причинах. Называя этот процесс бессознательным, Гельмгольц понимал, что мы не отдаем себе отчет в механике этих перцептивных умозаключений и учитываем только результат. Перцептивные суждения, бессознательные умозаключения по Гельмгольцу отслеживают и фиксируют свои источники во внешнем мире, активно и непрерывно обновляя наиболее вероятные перцептивные предположения по мере поступления новых сенсорных данных. По мысли Гельм Гольца он подвел научное обоснование под «кантовскую догадку», что восприятие не дает нам возможности знакомиться с предметами и явлениями окружающего мира напрямую. Мы можем лишь строить умозаключение о том, что находится там, за сенсорной завесой. На протяжении 20-го столетия оказавшаяся чрезвычайно влиятельной центральная идея Гельм-Гольца о восприятии как умозаключении принимала самые разные формы. В возникшем в 1950-е годы направлении психологии «Новый взгляд» подчеркивалось влияние на восприятие социокультурных факторов – Например, как показало одно растиражированное впоследствии исследование, детям из бедных семей размер монет кажется больше, чем на самом деле, тогда как дети из состоятельных семей ошибаться в размере в большую сторону не склонны. К сожалению, многие эксперименты такого рода при всей своей увлекательности проводились с точки зрения сегодняшних методологических стандартов некачественно, поэтому результатам их не всегда можно доверять. В 1970-х психолог Ричард Грегори развил идеи Гельм-Гольца в несколько ином ключе, выстроив на них свою теорию восприятия как нейронную проверку гипотез. Согласно этой теории, точно так же, как ученые проверяют и обновляют научные гипотезы на основании получаемых экспериментальных данных, мозг постоянно формулирует перцептивные гипотезы о том, как выглядит и устроен мир, на основании прошлого опыта и прочих форм накопления информации, а потом проверяет эти гипотезы, получая данные от органов чувств. Перцептивное содержание, согласно теории Грегори, определяется наиболее подтвержденными гипотезами мозга. Оставшуюся половину века идея восприятия как умозаключение то завоевывала популярность, то отступала в тень, пока где-то в прошлом десятилетии не обрела новое дыхание. Родилась целая плеяда теорий, объединенная названиями «предиктивное кодирование» и «предиктивная обработка». У каждой имеются свои отличительные особенности, но всех их роднит между собой предположение, что восприятие обусловливается теми или иными умозаключениями, делающимися в мозге. Мою собственную интерпретацию бессмертной идеи Гельмгольца и ее современных воплощений точнее всего отражает Представление о восприятии как о контролируемой галлюцинации. Термин, который я впервые услышал много лет назад от британского психолога Криса Фрита. Историю термина удается проследить до семинара, который вел в 1990-х годах Рамеш Джайн. Мои попытки отыскать более ранние истоки успехом не увенчались. Основные постулаты теории контролируемой галлюцинации в моей трактовке я сейчас перечислю. Во-первых, мозг постоянно строит предсказания насчет источников, поступающих к нему сенсорных сигналов, и эти предсказания устремляются каскадом сверху вниз по иерархической лестнице его систем восприятия. Если вы смотрите на чашку кофе, ваша зрительная кора будет формулировать прогнозы об источнике сенсорных сигналов, поступающих от этой чашки. Во-вторых, сенсорные сигналы, устремленные к мозгу снизу вверх или извне внутрь, полезным образом поддерживают привязку этих перцептивных прогнозов к их источникам, в данном случае к чашке кофе. Эти сигналы служат ошибками предсказания, обозначающими разницу между ожиданиями мозга и тем, что он получает на каждом уровне обработки данных. Корректируя нисходящие прогнозы так, чтобы они подавляли восходящие ошибки предсказания, наиболее вероятные перцептивные предположения мозга сохраняют связь со своими источниками во внешнем мире. С этой точки зрения восприятие представляет собой непрерывный процесс минимизации ошибок предсказания. Третий и самый важный компонент теории контролируемой галлюцинации это утверждение, что перцептивный опыт, в данном случае субъективный опыт, в и д е н и е чашки кофе, определяется содержанием нисходящих предсказаний, а не восходящих сенсорных сигналов. Мы никогда не испытываем сами сенсорные сигналы, Мы испытываем только их интерпретацию. с м е ш а е т е эти три составляющие, получится Коперниканский переворот в области представлений о восприятии. Нам кажется, что органы чувств раскрывают окружающий мир перед нашим сознательным разумом таким, какой он есть. С такими установками вполне закономерно считать восприятие процессом восходящего распознавания признаков, считывания окружающей нас действительности. На самом же деле мы воспринимаем нисходящую, направленную изнутри-наружу нейронную фантазию, которую реальность просто обуздывает, а не смотрим на какую бы то ни б ы л о реальность сквозь прозрачное окно. А как бы все выглядело, вернемся к Витгенштейну, если бы восприятие представлялось нам наиболее вероятным нисходящим предположением? Да так же и выглядело бы. Как солнце по-прежнему восходит на востоке и заходит на западе, Даже если бы восприятие оказалось нам контролируемой галлюцинацией, чашка кофе на столе, то есть совокупность чьего угодно перцептивного опыта, по-прежнему будет казаться такой, какой всегда была. И это не изменится. Рассуждая о галлюцинациях, мы обычно представляем себе некое порождаемое чем-то внутри нас впечатление, зрительный или звуковой образ того, чего на самом деле нет. как происходит при шизофрении или в психоделических приключениях, подобным тем, что пережил Альберт Хоффман. В этих ассоциативных представлениях галлюцинации противопоставлены нормальному восприятию, которое, предположительно, отражает то, что существует в окружающем нас мире в действительности. В представлении о восприятии как о нисходящем процессе противопоставленные явления превращаются в обычные разновидности. И нормальное восприятие, и ненормальные галлюцинации включают в себя порождаемые чем-то внутри нас прогнозы относительно источников входящих сенсорных данных. И обе разновидности образуются одним и тем же комплектом основных механизмов в мозге. Разница лишь в том, что при нормальном восприятии воспринимаемое связано с источниками в реальном мире и контролируется ими, А в случае галлюцинаций восприятие в той или иной степени теряет связь с этими источниками. При галлюцинациях наши перцептивные прогнозы не обновляются должным образом с учетом ошибок прогнозирования. Если восприятие — это контролируемая галлюцинация, то галлюцинацию по аналогии можно считать неконтролируемым восприятием. Они отличаются, но искать границу между ними — это все равно, что искать границу между днем и ночью». Давайте проверим теорию контролируемой галлюцинации на практике и выясним, что означает, допустим, перцептивный опыт цвета. Наша зрительная система, сколь бы удивительной она ни была, реагирует только на крохотный отрезок полного электромагнитного спектра, расположенный между низкими частотами инфракрасного излучения и высокими частотами ультрафиолетового. Любой воспринимаемый нами цвет — Собственно, любая часть совокупности каждого из наших зрительных миров основывается на этом тонком срезе действительности. Уже одно это знание говорит нам о том, что перцептивный опыт не может выступать всеобъемлющей репрезентацией объективного внешнего мира. Он не дотягивает до нее и одновременно превосходит ее. Спросите нейропсихолога, и он, скорее всего, скажет, что вы воспринимаете тот или иной цвет когда в сетчатке вашего глаза активируется определенная доля цветочувствительных колбочек. Этот ответ нельзя назвать неверным, однако он рисует далеко не полную картину. Между активностью цветочувствительных колбочек и восприятием цвета взаимно однозначного соответствия нет. Воспринимаемый вами цвет определяется сложным взаимодействием света, отражающегося от поверхности и общей освещенности той среды, в которой вы находитесь. Точнее, он определяется тем, как ваш мозг выводит умозаключения, наиболее вероятные предположения о том, как складывается это взаимодействие. Вынесите лист белой бумаги на улицу, он по-прежнему будет выглядеть белым, хотя свет, который он теперь отражает, имеет совсем другой спектральный состав в силу разницы между дневным солнечным светом, синеватым, и искусственным, желтоватым. Ваша зрительная система автоматически компенсирует эту разницу в общей освещенности, делает поправку на источник света, как говорят исследователи зрения, в результате чего ваше ощущение ц в е т а распознает инвариантное свойство листа бумаги, то, каким образом бумага отражает свет. Мозг делает умозаключение об этом инвариантном свойстве, выдвигая наиболее вероятное предположение об источнике его постоянно меняющихся входящих сенсорных данных. Белый — это феноменологическая составляющая данного умозаключения, проявление умозаключения мозга об этом инвариантном свойстве в нашем сознательном опыте. Соответственно, цвет не является определенным свойством вещей в себе. Он скорее представляет собой найденное эволюцией полезное устройство, позволяющее мозгу распознавать и отслеживать предметы в условиях меняющейся освещенности. Когда я испытываю субъективный опыт наблюдения красного кресла в углу своей комнаты, это не значит, что кресло на самом деле красное. Как вообще кресло может обладать таким феноменологическим свойством, как краснота? Краснота не присуща креслу, как не присуща ему уродство, старомодность или авангардность. Просто у поверхности кресла имеется свойство определенным образом отражать свет. И мой мозг — это свойство. отслеживает с помощью своих перцептивных механизмов. Краснота — это субъективная, феноменологическая составляющая данного процесса. Значит ли это, что краснота кресла переместилась из присутствия там, в окружающем мире, в присутствие здесь, внутри мозга? В некотором смысле ответом будет безоговорочное «нет». В мозге нет никакой красноты в том смысле, что там имеется некий воображаемый красный цвет, запечатлеваемый чем-то вроде миниатюрной видеокамеры, которая передает снятое в еще одну зрительную систему, в которой тоже имеется своя миникамера и так далее. Полагать, что для возникновения восприятия воспринимаемое свойство внешнего мира — краснота — должно как-то воспроизводиться в мозге, значит совершать ошибку двойного преобразования — как ее называл философ Дэниел Деннет. В рамках этой ошибки внешняя краснота преобразуется сетчаткой в паттерны электрической активности, которые затем необходимо воспроизвести, то есть снова преобразовать, во внутреннюю красноту. Как отмечает Деннет, такой ход мысли не объясняет ничего. Единственный смысл, в котором красноту можно обнаружить в мозге — Тот, согласно которому именно там находятся механизмы, составляющие основу перцептивного опыта. И эти механизмы, разумеется, не красные. Когда я смотрю на красное кресло, ощущение красного, которое я испытываю, зависит и от свойств самого кресла, и от свойств моего мозга. Оно соответствует содержанию набора перцептивных предположений о том, как определенный вид поверхности отражает свет. Красноты как таковой не существует. Ни в мире, ни в мозге. Как сказал Поль Сезанн, цвет — это точка, в которой мозг соприкасается со Вселенной. Если взглянуть шире, можно заявить, что этот принцип применим не только к области цветового восприятия. Он относится к любому восприятию. Иммерсивная мультисенсорная панорама вашей перцептивной сцены здесь и сейчас, в данный момент, — это выход на связь с внешним миром. Это, скорее, письмо. чем чтение. Совокупность перцептивного опыта — это нейронная фантазия, к о т о р а я удерживает в узде постоянный поток сменяющих друг друга наиболее вероятных перцептивных предположений, контролируемых галлюцинаций. Можно сказать даже, что все мы постоянно галлюцинируем. Просто когда мы сходимся во мнении относительно этих галлюцинаций, мы называем их реальностью. Давайте посмотрим, как перцептивные ожидания формируют сознательный опыт. Возьмем три примера, которые вы можете проверить на себе. Если в феврале 2015 года вы пользовались соцсетями или читали газеты, то наверняка помните ажиотаж вокруг феномена синего или белого платья. В одну февральскую среду по прибытии на работу на меня обрушилась лавина электронных писем и голосовых сообщений. Незадолго до этого я выступил соавтором небольшой книги о зрительных иллюзиях, а СМИ н ы п е р е г о н к и искали объяснение взорвавшему интернет-явлению. Феномен воплотился в случайно сделанном фотоснимке некоего платья, которое кому-то казалось сине-черным, а кому-то бело-золотым. Видевшие его в одном цветовом сочетании были настолько уверены в своей правоте, что попросту не представляли, как можно видеть что-то иное. Вот интернет и забурлил доводами и возражениями. Сперва я подумал, что это розыгрыш. Я, как и те первые четверо сотрудников лаборатории, которым я показал картинку, совершенно отчетливо видел черно-синее платье, поэтому, услышав от пятого «бело-золотое», опешил и в то же время обрадовался. Как и весь остальной мир, лаборатория разделилась примерно пополам. Одна половина видела платье черно-синим, другая — бело-золотым. Час спустя я уже выступал на BBC, пытаясь объяснить, в чем тут дело. Все постепенно приходили к единодушному мнению, что эффект возникает из-за поправки на источник света, то есть влияние общего освещения на восприятие ц в е т а Идея заключалась в том, что у разных людей этот процесс может происходить по-разному, и обычно эта разница никак себя не проявляет, поэтому о н и и не знали, и только теперь ей представился случай сыграть решающую роль. Участники обсуждений очень быстро заметили, что фотоплатье пересвечено и ему недостает контекста. б о л ь ш е у ч а с т н и м к а занимает самоплатье. Это вполне могло одурачить мозг, пытающийся опереться в своем умозаключении на контекст. Если вашей зрительной системе по той или иной причине привычен желтоватый искусственный свет, допустим, вы много времени проводите в помещении, высока вероятность, что она сделает вывод о цвете платья как о сине-черном, полагая источник освещения желтоватым. И наоборот, если ваши лучшие друзья... солнце, воздух и вода, а с ними и голубоватый естественный свет, вы, возможно, увидите платье бело-золотым. Все сразу же принялись экспериментировать, вглядываться в снимок в п о л у т ё м н о й комнате, а потом выбегать на дневной свет, проводить параллели между преобладанием видящих платье бело-золотым и средним количеством солнечных дней в разных странах, выяснять, насколько среди видящих сине-черное больше пожилых, чем молодых». В мгновение ока возникла целая кустарная отрасль, занимающаяся отработкой этих и других гипотез. Наличие такой разницы в чувственном опыте, вызываемом одним и тем же изображением, и такая уверенность в своем опыте у тех, кто его испытывает, убедительно доказывает, что наше восприятие окружающего мира — это внутренний конструкт, формируемый индивидуальными особенностями нашей личной биологии и биографии. Как правило, мы считаем, что все видят окружающий мир примерно одинаково, и в большинстве случаев, наверное, так и есть. н о а даже если это и в самом деле так, то не потому, что красные кресла действительно красные, а потому что выявить тончайшие различия в том, как наш мозг отбирает наиболее вероятные предположения, способно только совсем нестандартное стечение обстоятельств, которое и возникло в ситуации с платьем. В качестве второго примера мы возьмем популярную оптическую иллюзию «шахматная доска Адельсона». Она демонстрирует, что прогнозы воздействуют на восприятие не только в нетривиальных ситуациях, таких как с л у ч а й с платьем, а сплошь и рядом, на каждом шагу. «Шахматная доска Адельсона» представляет собой изображение шахматной доски, в одном углу которой стоит цилиндр, отбрасывающий тень на некоторые клетки доски. Одна из темных клеток, обозначенная буквой «А», находится вне тени цилиндра. Одна из светлых клеток, находящихся в тени, обозначена буквой «Б». Скорее всего, «А» покажется вам темнее «Б». Такой ее вижу я. Такой ее видят все, кому я это изображение показывал. Ни намека, ни на какие индивидуальные различия.